На предыдущих страницах шла речь о юности двух мужей, память о которых никогда не изгладится из истории немецкой литературы и немецких нравов. Но в данную эпоху мы знакомимся с ними главным образом по ошибкам, ими совершенным, в которые они были вовлечены ложной максимой тех дней, популярной в кругу их сверстников. Теперь же, думается, всего правильнее будет уважительно и с почтением представить их подлинную сущность, как то в их присутствии было сделано прозорливцем Лафатером. Тем более, что тяжелые и дорогостоящие томы этого большого физиогномического труда не у каждого из наших читателей окажутся под рукой. Поэтому я, не задумываясь, привожу здесь примечательные места, относящиеся к ним обоим и взятые мною из второй части упомянутого сочинения, точнее, из фрагмента тридцатого на странице 244. сорок Юноши, чьи портреты и силуэты мы видим здесь перед собою, были первыми, кто стоял и сидел для моего физиогномического описания как стоят и сидят перед живописцем те, с кого он пишет портрет. Психологические портреты обоих Штольбергов из физиогномического труда Лафатера – типичный образец его неряшливого патетического стиля, впрочем, характерного для всей эпохи сентиментализма. Я знал их и раньше с их благородных юношей, и я сделал первую попытку с натуры и с привлечением прочих моих знаний провести наблюдения за их характерами и описать таковые. Ниже следует описание человека в целом. Сначала младшего. Взгляните на цветущего юношу 25 лет от роду. Легко воспаряющее, плывущее, гибкое создание. Оно не лежит, не стоит, не нуждается в опоре, но и не взлетает. Оно парит или плывет. Слишком полное жизни, чтобы обрести покой. Слишком податливое, чтобы твердо стоять на ногах. Слишком тяжелое и мягкое, чтобы взлететь. Итак, парящее создание, не касающееся земли. Во всех его очертаниях ни одной до конца расслабленной линии, но и ни одной прямой, натянутой, решительно округлой, жестко согнутой, ни одной угловатой выемки. Лоб не нависает скалою, не намека на окаменелость, на неподвижность, на гневливую грубость, на угрожающую властность. Нет и железного мужества, разве что податливо, отзывчивое, но не железное. Ни следа неколебимого и следующего глубокомыслия. Ни раздумчивости или разумной осмотрительности. Это не резонер, твердо держащий висы в одной руке и меч в другой. Никакой чопорной суровости нет во взоре и в суждениях. И все же ум прямой и неподкупный, вернее незапятнанное правдолюбие, всегда искренне чувствующий, но невдумчивый сочинитель, не выдумщик и не изобретатель, непетливый исследователь быстро увиденной, быстро понятой, быстро полюбившейся, быстро схваченной истины, вечно парящий, созерцатель, все идеализирующий, приукрашающий воплотитель всех своих идей всегда немного хмельной поэт видящий то что он хочет видеть нетомимый смутной печалью не жестоко сокрушающий но высокий благородный могучий со своей умеренной жаждой солнца он витает в воздушных сферах счасть подняться над самим собой но опять таки не опускается на землю а камнем падает на нее уходит в волны скалистого потока и медленно покачивается среди громов и гула утесов. Взгляд его — это не огненный взгляд орла. Чело его и нос не несут отпечатка львиного мужества. Его грудь — не нетвердая грудь коня, заржавшего перед битвой. Но есть в нем нечто от плавно-медлительной поворотливости слона. Вздернутая и Выдавшаяся вперед верхняя губа, его при мягко очерченном отнюдь неугловатом носе, в сочетании с закрытым строением рта, свидетельствует о незаурядном вкусе и тонкой чувствительности. Нижняя же часть лица говорит о чувственности, вялости, беспечности. Из очертаний профиля мы узнаем о его открытом характере, честности, человечности но в то же время о неумении противостоять соблазнам, о высокой степени благодушной неосмотрительности, не приносящей вреда никому, кроме него самого. Средняя линия рта в неподвижности – линия человека прямого, не строящего далеко идущих планов, мягкосердечного, доброго. В движении нежного, тонкочувствующего, крайне возбудимого, добродушного, благородного. В изгибе век и в блеске глаз мы видим не Гомера, конечно, но того, кто глубоко всем сердцем его чувствует и воспринимает. Не эпический поэт, но адописец, гений, кипящий, который пересоздает, облагораживает, формирует и, воспарив словно по волшебству, всему сообщает обожествленный облик героя. Такой изгиб малозаметных век – признак скорее тонко чувствующего, чем планомерно и неторопливо работающего поэта, скорее влюбленного, чем сурового. В целом лицо юноши привлекательнее, милее, чем несколько расплывчатый и вытянутый профиль. Фас при малейшем движении свидетельствует о восприимчивой, заботливой, изобретательной, врожденной – о неблагоприобретенной доброте и трепетной, страшащейся несправедливости и алчущей свободы жизненной силы. Это лицо не может скрыть даже самого малого впечатления из тех, что вдруг, что непрерывно на него наплывают. Любой предмет, имеющий к нему касательство, гонит кровь к щекам и к носу. Девичья стыдливость в вопросах чести с быстротой молнии распространяется по нежной и чуткой коже. Цвет лица – это не бледность все созидающего и все поглощающего гения, не пылающий румянец того, кто презрительно попирает ногами окружающий его мир, не молочная белизна тупицы или желтизна жестокосердного упрямца, не смуглость медлительного усердного труженика, но бело-розовые и фиолетовые тона, сочетающиеся так же счастливо, как сила и слабость в его характере. Душа всего лица и каждой отдельной черты свобода, упругая энергия, с легкостью толкающая вперед и также легко отталкивающаяся. Великодушие и искренняя веселость светятся на этом лице и в самой постановке головы. Неизбывная свежесть восприятия, тонкость вкуса, чистота духа, доброта и благородство души, деятельная сила, ощущение как силы, так и слабости проникают в все его лицо. Так что мужественное самосознание растворяется в благородной скромности, а прирожденная гордость и юношеская суетность непринужденная и безыскусственно меркнут в великолепной игре этого целого. Белокурые волосы, долговязанная, нескладная фигура, вкратчиво легкая, слегка раскачивающаяся походка, впалая грудь, белый гладкий лоб и множество других признаков придают этому человеку известную женственность. Она умеряет внутренний пыл и делает сердце неспособным на преднамеренную обиду или низость но в то же время неопровержимо доказывает, что преисполненный огня и отваги поэт, при всей его неподдельной жажде свободы и освобождения, не создан для того, чтобы действовать решительно и планомерно, с энергической настойчивостью деятельного мужа или, как воин, обрести бессмертие в кровопролитной битве. Лишь под самый конец я замечаю, что еще ничего не сказал, о самом в нем примечательном, о благородной, чуждой всякой аффектации простоте, ничего о детской чистоте сердца, ничего о полнейшем пренебрежении своей знатностью, ничего о несказанном благодушии, с которым он принимает и терпит предостережение и хулу, упреки и несправедливость Но кто сумеет до конца досказать все, что он подметил и прочувствовал в хорошем человеке, исполненном чистейшей человечности? Описание старшего Сколь многое из сказанного о младшем брате относится также и к старшему. Наиболее выдающимся из всего мною замеченного надо считать ниже следующее. Облик и характер более собранные и менее расширенные. Там все вытянутее, площади здесь короче, шире, плотнее, округлее. Там расплывчатие, здесь резче. Таков лоб, таков нос и такова грудь. Больше концентрированной, живой, менее рассредоточенной, целеустремленной силой и подвижности. Но та же приятность, тоже благодушие не бросающаяся в глаза откровенность, скорее лукавство, но в основе, вернее, в поступках, та же честность, то же неодолимое отвращение к несправедливости и злобе, то же неприятие всего, что зовется хитростью и коварством, то же неумолимое отношение к тирании и деспотизму, та же чистая неподкупная любовь ко всему благородному, доброму, великому, та же потребность в дружбе и свободе, Та же чувствительность и благородная жажда славы. Та же широта сердца в отношении всех добрых, мудрых, простых, сильных, известных или безвестных, признанных или непризнанных. И та же склонность к легкомысленной отраметчивости. Нет, не совсем та же. Его лицо резче, подобраннее, тверже. Оно отражает большую, легко развивающуюся способность к делам и практической жизни. Больше упрямой отваги. Мы это заключаем по резко выступающим округлым костям глазниц. Отсутствует ключом бьющее, богатое, чистое и высокое поэтическое чувство. Нет и легкокрылой стремительной творческой силы другого. Но в сферах более глубоких. Живость, правильность, искренность. Невеселый, вознесшийся в лучах утренней зари, творящий и пронизанный светом гений. Больше внутренней силы, но, пожалуй, меньше выразительности. Более могучий и грозный, менее роскошный и округлый, хотя кисть его не чужда ни красочности, ни волшебства. Больше выдумки и неистовой прихотливости. Забавнейший сатир. Лоб, нос, взор, все нависло, устремлено к низу. Свидетельство оригинального, всеоживляющего остроумия, которое не почерпает свои объекты вовне, но как бы выбрасывает их из себя. Да и вообще все в этом характере рельефнее, угловатее, наступательнее. Взволнование. Нигде ничего плоского, вялого, разве что в полузакрытых глазах, в линиях рта и носа, проступает сладострастие. Да вообще же в этом лбу, в этой стесненности, черт, даже в этом взоре, несомненное выражение ненаносного величия, силы, любви к человечеству, постоянства, определенности, простоты. Проездом, побывав в Дармштадте, где я должен был признать торжество мерка, предсказавшего мне скорую разлуку с веселой компанией, я снова очутился во Франкфурте, радостно встреченный всеми, в том числе и отцом, хотя он не на словах, но молчаливо дал мне понять свое неудовольствие тем, что я не спустился к Айролу и не доложил ему о своем пребывании в Милане». Он также не выказал ни малейшего интереса к одиноким утесам, туманным озерам и драконовым гнездам. Не споря со мной, он, однако, дал понять, что это все пустое. Кто не видел ни Аполя, тот словно и не жил на свете. Я не избегал, да и не мог избегнуть встречи с Лили. И она, и я были деликатны и старались щадить друг друга. Я уже знал, что за время моего отсутствия ее сумели убедить в необходимости расстаться со мною. Это детям удобнее сделать сейчас, что и я самовольным отъездом достаточно ясно выказал свои намерения. Но мы бывали в тех же местах в городе и за городом, среди людей, знавших, что было между нами прежде, все еще любя друг друга, так нелепо и странно разлученные. И, конечно же, не могли не встречаться». Это было проклятое состояние, в известном смысле смахи Нагадес, на гадес, где встречаются счастливые несчастные тени не умерших. Бывали минуты, когда казалось, что вот-вот восстановятся прошлые дни, но призраки, озаренные вспышками молний, тут же исчезали. Благожелательные друзья сообщили мне, Лили, выслушав все доводы против нашего союза, заявила, что из любви ко мне она готова поставить крест на привычной жизни и ехать со мной в Америку. В те времена Америка, пожалуй, еще больше, чем сейчас, являлась Эльдорадо для всех, кому не в мощь становилась на родине. Но как раз то, что должно было оживить во мне надежды, подавляло их. Прекрасный дом моих родителей в нескольких сотнях шагов от ее дома был на худой конец все же лучшим прибежищем, нежели неведомая заморская страна. Но не буду запираться. В присутствии Лили воскресали все надежды, все желания, хотя шевелились во мне и новые сомнения. Очень суровы и определенно были, конечно, требования моей сестры. Со всем благоразумием, на которое ее достало, Она не только разъяснила мне мое положение, но в каждом из своих до более настойчивых и властных писем твердила одно и то же. «Ладно», — писала она, — «если уж вы не можете этого избегнуть, несите свой крест. Такое нужно терпеть, но не избирать». Несколько месяцев прошло в этом немыслимо тяжелом состоянии. Все словно объединилось против нашего брака. Но я знал и верил, что в ней одной заложена сила, могущая это преодолеть. Любя друг друга и сознавая свое положение, мы старались не встречаться наедине, но встреч в обществе, конечно, не могли избегнуть. И мне пришлось пройти через тягчайшее испытание. Это поймет любой благородно чувствующий человек, когда я выскажусь прямее. Надо признать, что, в общем-то, при новом знакомстве – При зарождающейся любви влюбленный охотно набрасывает пелену на свое прошлое. Любовь не заботится о предшествующем. Возникнув молниеносно и неожиданно, она знать не знает ни о прошедшем, ни о будущем. Хотя наше сближение началось с рассказов лили о ее ранней юности. Как она еще ребенком возбуждала любовь и приверженность многих, в первую очередь чужеземцев, посещавших и всегда оживленный дом, И как она этим забавлялась, разумеется, без каких бы то ни было дальнейших отношений и следствий. Истинно любящие считают все доселе ими испытанное лишь подготовкой к своему счастью в настоящем, фундаментом, на котором они воздвигнут здание своей жизни. Прошлое увлечение кажутся им полуночными призраками, исчезающими при первом свете дня. Но что же случилось? Наступила пора ярмарки, и целый рой этих призраков облегся в плоть и кровь. Мало-помалу съехались все друзья и клиенты почтенного банкирского дома, и тут быстро выяснилось, что ни один из них не может и не хочет окончательно отказаться от претензий на прелестную дочь хозяев. Те, кто помоложе, не будучи навязчивыми, все же вели себя как близкие знакомые. Люди средних лет обязательно и несколько церемонно, как бы желая втереться в доверие и уж затем выступить с более серьезными притязаниями. Среди них были красивые мужчины, к тому же отмеченные печатью прочного благосостояния. Но уж совсем невыносимы были пожилые господа с повадками добрых дядюшек, которые не умели совладать со своими руками и с препротивным видом, трепляя ее по щечке, Домогались еще и поцелуя. В ответ им подставлялась та же щечка. Лили казалось вполне естественным, учтиво на все это откликаться. Да и в ее разговорах с ними возникало немало сомнительных воспоминаний. Увеселительные поездки по воде и по суше. Различные происшествия, закончившиеся общим весельем. Балы, вечерние прогулки подшучивания над незадачливыми претендентами. Все это разжигало ревнивую досаду в сердце безнадежно влюбленного. Но даже среди этой толчии и суеты она не забывала о своем друге и, обращаясь к нему, всегда находила самые нежные слова, как нельзя более утешительные, в этом взаимно трудном положении. И все же обратимся лучше от этой даже в воспоминаниях нестерпимой муки Поэзии, которая добродушной шуткой смягчала создавшееся положение. Зверинец лили относится приблизительно к той эпохе. Я здесь не привожу этого стихотворения, так как оно не выражает тогдашнего, растревоженно-нежного состояния моей души, но с причудливой пылкостью учится воспеть превратности судьбы и, призвав на помощь оскорбительно-комические образы, превратить отречение в отчаяние. «Зверинец Лили» осень 1775-1789 годов. Стихотворение, в котором молодой Гёте выступает в образе неуклюжего медведя среди других благовоспитанных поклонников Лили. Ниже следующая песня скорее выражает очарование этой беды, и поэтому представляется мне здесь более уместной. «Розы юные увяли, Вы, любимые, не нужны, Для меня, чей дух в печали, Расцветает цветок весны». С грустью вспоминаю день я нашей встречи, ангел мой, первых почек зарождения я подстерегал весной. Все цветы и все плоды я приносил к твоим ногам, и надежды молодые нежно улыбались нам. Розы юные увяли. Вы любимые не нужны для меня, чей дух в печали, «Расцветай, цветок весны». Перевод Кочеткова. Песня, вставленная в текст комической оперы Гёте, Эрвин и Эльмира, 1773-1775 годы. Опера «Эрвин и Эльмира» возникла из прелестного романса, вставленного в Гольцмедова векфильдского священника и услаждавшего нас еще в те времена, когда мы не подозревали, что и нам предстоит нечто подобное. Я уже и раньше приводил на этих страницах кое-что из поэтической продукции той эпохи и только жалею, что не всегда из тогда сочиненного мною сохранилось. Постоянная взволнованность Счастливую пору любви, распаленная нежданной тревогой, порождала песни, чуждые какой бы то ни было высокопарности и всегда выражавшие чувства данного мгновения. Застольные праздничные песни, маленький мадригал, приложенный к подарку, все находило живой отклик в сердцах этого просвещенного общества. Поначалу то, что я сочинял тогда, было исполнено радости, потом скорби. В конце же концов не осталось ни единой вершины счастья, ни единой бездной горя, которой не была бы посвящена песне. Неприятности, могущие проистечь из событий внутренних и внешних, ибо мой отец каждым днем утрачивал надежду ввести в свой дом ту невестку, которая пришлась ему по душе, умной и энергичной, предотвращала моя мать. Статс дама, как он называл Лили в откровенных разговорах с женой, не внушала ему ничего, кроме неприязни. Предоставив, однако, всему идти как идет, он продолжал усердно трудиться в своей маленькой канцелярии. Молодой юрист, у него работавший, так же, как и искусный писец, под его эгидой, все больше расширяли поле своей деятельности. Молодой юрист у него, работавший сам Гёте. Но поскольку недаром говорится «уехал, пиши, пропало», то они, предоставив мне идти своим путем, старались получше укрепиться на почве, которая для меня оказалась недостаточно питательной. По счастью, то, к чему я стремился, совпало с желаниями и убеждениями отца. Он составил себе столь высокие понятия о моем поэтическом таланте, так радовался благосклонности, с которой были приняты мои первые опыты, что нередко заводил разговор о моих ближайших литературных планах. Разумеется, в этих разговорах я ни словом не касался моих застольных шуток и любовных стихов. После того, как я на свой лад отразил в Гетце фон Берлихингене символ многозначительной исторической эпохи, я стал осматриваться в поисках подобного же поворотного пункта в истории других государств, и мое внимание было привлечено восстанием в Нидерландах. В Гетце достойный и одаренный человек гибнет из-за иллюзорного убеждения, будто во времена анархии много значит благомыслящая и сильная личность. В Эгмонте речь идет о прочно установившихся порядках, рухнувших под гнетом суровой и расчетливой деспотии. Эгмонт драма Гёте из эпохи борьбы Нидерландов против испанского владычества. Начато в 1775 году, закончено в Италии в 1788 году. Мой отец, живо интересуясь, что тут можно сделать и что собираюсь сделать я, ощутил неодолимое желание увидеть напечатанный и вызывающий всеобщее восхищение пьесу, которая уже сложилась у меня в голове. Если раньше, когда я еще надеялся, что Лили станет моей женой, я всю энергию тратил на изучение и ведение гражданских дел, то теперь я силился заполнить страшную пропасть Менять от нее отделившую умственным и созидательным трудом. И так я начал писать Эгмонта, И притом не так, как первого Геца фон Берлихингена в последовательном порядке. Но сразу же после первой картины набросал главные сцены, немало не заботясь о какой бы то ни было связности. Дело быстро подвигалось вперед. Так как отец, зная мою привычку работать спустя рукава, день и ночь, я не преувеличиваю, меня пришпоривал, воображая, что легко возникший замысл может быть и осуществлен с такой же легкостью.